Издательство, издательство миф, издательство миф, миф, миф представляет. представляет издательство миф представляет арина цемеринг оксана багри правила выживания в джакарте читает любовь конева Глава 1 «Я угнал самолет», — кайцарит. В голосе ни единой ноты сожаления. «Ты что?» — тупо переспрашивает Боргес. «Вооруженный только одной зажигалкой, чувак». И это самая настоящая правда. Но начинается все, конечно, не с этого. Серьезные ребята из Сенса Вольта выходят на Риды в Гааге а окончательно настигают в Мельбурне. Скажи года два назад, что эти бугаи загонят его на самый юг Австралии, Рид бы посмеялся. Постфактум все заканчивается почти хэппи -эндом. Один из итальянских ослов, конечно, простреливает ему бутылку с газировкой в рюкзаке, но в итоге это совершенно не мешает Риду сесть на самолет вьетнамских авиалиний. Простой и гениальный план заключается в том, чтобы долететь до Ханоя, на северо-западе пересечь границу с Китаем, а там хоть в Пекин, хоть в шалинский монастырь. Как и все слишком простые и недостаточно гениальные планы, этот тоже катится к чертям собачьим. Когда Ритт, вальяжно усевшись в эконом-классе, уже собирается поинтересоваться у стюардессы «когда же обед?», он видит итальянскую морду. Блядскую, блядскую итальянскую морду. Как зовут этого парня Ритт не знает, хотя он стреляет по Риду уже полгода, пора бы и познакомиться. Чуть позже бляцкая блядская итальянская морда ловит его в кабинке туалета, просовывает ногу в щель, прежде чем Рид успевает закрыть дверь, заходит и искренне советует лететь по назначению. Ну-ну, дружище, за шесть часов полета наши как раз успеют подготовиться к твоему прилету. И убери руки, ублюдок. Это последнее, что он успевает сказать, прежде чем Рит вырубает его прицельным ударом об ободок унитаза. Двое уединившихся в туалете мужчин — повод для подозрений любого толка. Рит умывает лицо, переступает растекающуюся по полу лужу крови, крутит защёлку на треть и выходит, сильно хлопая дверью. Сидящие в ближайших креслах пассажиры недовольно морщатся, дёргает ручку — заперто. Впереди маячит неотвратимый факт. В Ханое его ждут. Неважно, сами Вольта или нанятые ими головорезы-подрядчики, Риду как-то без разницы, хотят его убить из чистой ненависти или из любви к деньгам. Он почти слышит треск, так рушится его надежда выйти из передряги красивым и целым. Бортпроводница как раз везет свою чудодейственную тележку вдоль рядов. Кажется, за светской болтовнёй с итальянцем он пропустил обед, и Рит, опускаясь на место, небрежно просит коньяк. Коньяк должен сделать ситуацию лучше, но не делает, и прямая лётная дорожка до Ханоя всё ещё кажется беспросветной жопой. У него есть минут десять, пока люди не начнут ломиться в туалет. Осознавая, как проходят секунды, Рит остро хочет закурить. «Оцените уровень отчаяния» если Рид не курит. Когда на дне остается еще половина, он ставит стакан на столик. «Боинг» на 300 с лишним человек — это не маршрутное такси. На пассажирских самолетах нет парашютов, а даже если бы и были, то от удара о воздух Рида бы разнесло на составляющие. И да, стоп, под ними Индийский океан. «Очаровательно», — мрачно думает он. «Восхитительно». Оружие перед проверкой пришлось выкинуть. Металлодетектор нужно было пройти максимально быстро и безболезненно. Рид не имеет обыкновения привязываться к вещам, хотя за пару классных глоков-близнецов было обидно. Впрочем, даже они не помогли бы по прибытии в аэропорт, набитый мудаками из вольта. Сейчас из оружия у Рида есть только трофейная в форме пистолета Стечкина зажигалка с гравировкой-гвоздем по пластмассе. э от д. «Береги свой зад». С помощью неё можно уничтожить разве что парочку сигарет, да и ребята из вольта точно в курсе, как выглядит настоящий огнестрел. Ничем ему эта зажигалка сейчас не поможет. С этой ерундой разве только «самолёт, полный гражданских» захватывать? «Самолёт, полный гражданских?» Чёрт побери, он и правда об этом подумал. Зажигалка во внутреннем кармане впивается в ребро, когда Рид отворачивается к иллюминатору, чтобы спрятать от сидящей рядом полной австралийки подозрительный блеск в глазах. Он правда об этом подумал. Все простые и гениальные планы Эйда на Рида обычно летят по кочкам со скоростью болида Формулы-1. А этот план такой сложный и такой тупой, что в принципе может и сработать. Рид нащупывает зажигалку и встаёт медленно, будто бы давая себе шанс передумать. Метеориту врезаться в самолёт, катастрофе произойти и чему-то из вышеперечисленного остановить его. Но ничего не происходит. Только австралийка рядом, смуглая, с разгладившимися от лишнего веса морщинами, смотрит на него испуганно насторожённым взглядом. «Расслабьтесь», — говорит ей на английском рит. «Не нужно ни о чем переживать». И залпом опрокидывает в себя коньяк. Идущая мимо стюардесса оборачивается. Синяя пилотка у нее на голове чуть-чуть сбилась на бок, а взгляд выжидающий. Так разглядывают пьяных пассажиров, которые вот-вот начнут буянить. И это очень вовремя, потому что он салютует ей стаканом. «Дамочка!» Отведите меня к старшей бортпроводнице. Я намерен жаловаться на это отвратительное пойло. И дальше уже ничто не идет нормально. «Нужно было убить тебя прямо в туалете!» — брызжет слюной итальянская морда. «Вот так?» — предполагает Рид, трижды ударяя его головой о дверь. Прямо по свежей ране. Бить этого парня о твердые поверхности становится приятной традицией. «И? Я слежу за вами!» — орёт Рид через плечо, вжавшимся в спинке кресел пилотом. «Не вздумайте ничего делать! А ты...» — это снова итальянцу. «Даже не пытайся стащить мой пистолет, ублюдок!» «И? А как тебя зовут, кстати?» «А ещё? Эта штука стреляет, Альберто! Серьёзно, эта штука стреляет!» «И эта штука правда стреляет!» За 32 года жизни Рид усваивает одно правило. Главный — тот, кто может прострелить тебе голову. С того момента, как он вооруженный пластмассовой зажигалкой обезоруживает командира экипажа и забирает у него нормальный Вальтер, проходит полчаса. Расстановка сил меняется, и угадайте, кто теперь здесь самый крутой парень. Рид может только догадываться, но, скорее всего, Дело было так. Очухавшись в туалете, его новый знакомый альберта не обнаружил Рида, смиренно ждущим своей судьбы на месте С-18, и пошел тем же путем, разве что более окровавленный и менее симпатичный. То есть остановил старшую бортпроводницу, угрозами заставил ввести код в кабину пилотов, а потом... У Рида нормальный вальтер с патронами среднего калибра. Самый крутой парень... Это тот, кто может прострелить тебе голову. Ранение оказывается слепым. Кровь вытекает ровной дорожкой из дыры во лбу. Рид пинает тело к стене, стараясь не испачкать ботинки, и говорит пилотам, не оборачиваясь. «Я знаю, чем вы там занимались. Я все видел». Ничего он не видел, только предполагает. «Нужно быть совсем уж кретином, чтобы не настучать» пока угрожающий тебе пистолетом мудак, приказавший перенаправить самолет в Хошимин, отвлекся. Окажись, Рид на их месте, так бы и поступил. Он добавляет, видя напряженный профиль обернувшегося командира экипажа и не менее напряженный затылок его помощника. Так что теперь мы снова меняем курс. Стены мерно гудят, за широким окном над приборной панелью утопический пейзаж из белых облаков. Второй пилот зажимает рот рукой, пытается подорваться с места, но Рит с силой усаживает его за плечо обратно. «Ты никуда не пойдешь, блюй в окно». Конечно, последнее, чего хотелось бы, чтобы кроме валяющегося в углу трупа здесь еще и воняло рвотой. Но не выходить самому, не выпускать кого-либо Рит не намерен. «Нет, спасибо». Последний раз, когда эта дверь открывалась, сюда вломился его новый мертвый друг Альберта, чуть не задушил его голыми руками и чуть не пристрелил выбитым из рук Вальтером. В довесок, скорее всего, пилоты умудрились растрепать, куда нарисовавшийся на борту захватчик приказал перенаправить самолет. И поэтому... «Слышали? Меняем курс!» «Бангкок?» — тут же предлагает альтернативу он. «Или, например, Пномпень?» Второй пилот, видимо, борется с очередным приступом тошноты. Господа напряженно молчат. Боже, ну убил он на их глазах человека. С кем не бывает. Рид слегка закипает, но виду не подает. Его цель — попасть в какой-нибудь средних размеров город и затеряться там. Желательно где-то на континенте. Желательно, чтобы там его никто не хотел убить. «Ребят, кто здесь главный? Я или вы? Почему я все должен делать за вас?» Рид кладет руки на оба кресла, на спинку одного ставит взмокшую ладонь, во второй упирается кулаком, сжимающим пистолет, и закатывает глаза. «Мы можем сесть в донанге натянутым голосом предлагает второй пилот, шумно сглатывая. «Это Вьетнам?» — переспрашивает Рид. «Нет, спасибо». Во Вьетнаме его с нетерпением ждет Вольта. Идем дальше. Не стоит. И еще варианты? Куала-Лумпур? Ну нет. Мактан? Замечательно, а это, блядь, вообще где? Оказывается, на Филиппинах. Филиппины идут в разрез с планом затеряться на континенте. Можно, но нежелательно. Из плюсов. Там он был один раз, лет в девятнадцать. И тогда у окружающих еще не было привычки, увидев его, сразу начинать стрелять. Рид с сомнением качает головой, а когда понимает, что пилоты все еще боятся на него смотреть, говорит вслух «Так себе идейка». «Мандалай, хотя второй пилот смотрит на какие-то показатели на панели перед собой». «Нет, мы не долетим». «И хорошо, мандалайским группировкам он не нравится». После инцидента в 2007 они стреляют в каждого, кто похож на Рида, а потом уже уточняют, он ли это был вообще. Так что с этим не долетим, никто особо ничего не теряет. Ну, кроме того счастливчика, который мог бы сорвать обещанные за голову Рида 40 миллионов кьятов. «Ну а до чего долетим?» — деловито интересуется он, взглядом бегая по приборной панели. Не будь он в этой ситуации доморощенным террористом, с интересом бы поспрашивал, нахрена тут все эти горящие кнопки. В кабине пилота настоящего «Боинга» он впервые. Командир экипажа, тот, что постарше помощника и не потеет от страха так сильно, смотрит на Рида взглядом, в котором читается «В следующий раз думай, прежде чем захватывать самолет», а потом, скрипя сердце, предлагает «Ближе всего будет сесть в Индонезии». С одной стороны, Индонезия — это шикарная идея. Где-то на Яве его старый дружище Диего Боргес со своими ребятами как раз выполняет поручение очередного зажаравшегося толстосума. Зандли — напарница Боргеса, маленькая женщина с большим дробовиком. Конечно, отвесит Риду на орехи, но они уж точно смогут вытащить его из этого дерьма. «И какие у вас идеи насчет Индонезии?» Он до сих пор не уверен, что реально готов на это пойти и что задает вопрос вслух. С одной стороны, Индонезия — это шикарно. Ведь там Боргес. С другой стороны, Индонезия — это, ну, Индонезия. мидан деревянным голосом предлагает командир, бликуя блестящим от пота лбом. «Слишком далеко на запад». «Увы». «Пиканбару» — влезает второй пилот. Там вообще есть аэропорт? Нет, спасибо. Спустя полминуты молчания звучит оптимальный вариант Джакарта. Ох, как же без этого? Действительно!» Дерзко думает Рид про себя. «Джакарта?» — слабым голосом переспрашивает Рид вслух. «Джакарта». Это очень, очень плохая идея. На самом деле это худшая идея из всех предложенных. Рид массирует переносицу свободной рукой, а потом, несколько более жалобным, чем может позволить себе, захватчик самолета, голосом тянет. «Но мне нельзя в Джакарту». Командир раздраженно, Рид бы разделял его возмущение в любой другой ситуации, разворачивается и спрашивает. «Почему?» Во взгляде читается. «Боже, как же ты достал!» Рид с ним согласен. «Мужик!» Ты бы знал, как меня самого это задолбало. Эй, не смотрите на меня так, — уныло хмыкает он и думает. Кто захватчик? Ты захватчик. Кто всем наподдаст Ты всем нападдашь. Сколько до нее лететь? Час? Ладно, у вас работает эта штука для телефонной связи. Мне нужно позвонить. Штука, как оказывается, работает. «Бо, это я!» — начинает Рид. «Так это ты!» — взвинченно переспрашивает запыхавшийся Боргис. На заднем плане слышится треск, виск и недовольный вскрик. «Нет, это не я!» — тут же отрицает Рид, чувствуя, что может опять оказаться в чем-то виноват. Боргис начинает сердиться. «Братан, так ты это или не ты? Ну вот то, что у тебя, это не я, а здесь это я!» И за что Рид всегда невероятно ценил и ценит Боргиса, так за это. «А, ну тогда круто! Вот за такое вот!» «Тогда что случилось-то, амиго?» «Давай на секунду вот чисто гипотетически представим, что я через час буду в аэропорту в Джакарте». «Братан!» — недоуменно прерывает его Боргис. «Братан, тебе же нельзя в Джакарту!» Рид едва удерживается от того, чтобы длинно и тоскливо вздохнуть. Было бы неплохо обсудить что-то, чего он не знает. Окей? «Расскажи мне об этом поподробнее», — ворчит он, «потому что... да кто в этой части Азии не знает о том, что Риду нельзя в Джакарту? Хотя, по правде говоря, у него нет выбора. А теперь скажи это вслух и сожги все мосты для отступления. У меня нет выбора». «Где ты вообще сейчас?» Секундочку. Рид наклоняется между сиденьями пилотов и шепотом уточняет. «Ребят, а где мы сейчас?» Пролетаем над Ямденой. Сглатывает все тот же младший пилот и косится на пистолет в руке Рида, которым он облокачивается на его кресло. «Ямдена!» — сообщает тот в трубку. «Ты знаешь, где это?» «Я ХЗ!» «Ну вот я в десяти километрах над этой фигней!» «Что ты там делаешь? И ты что, в самолете?» Вопли на заднем плане внезапно идентифицируются как крайне недовольный «Салим? Салим? Откуда рядом с боргисом Салим?» «Салим» — часть иного круга общения Рида. И слышать их рядом друг с другом как минимум удивительно. Ладно, это потом. У него уходит некоторое время, чтобы все-таки решиться резать правду матку, и в итоге. «Я угнал самолёт», — кайцарит. В голосе ни единой ноты сожаления. И вот тогда происходит этот легендарный диалог. «Ты что?» — тупо переспрашивает Боргис. «Вооружённый только одной зажигалкой, чувак». «Ладно, брат», — голосом «это ни черта не ладно», — говорит Боргис. «Смотри, я правильно понял. Ты угнал самолёт». «Он сделал что?» — слышится на заднем плане. «И через час собираешься приземлиться в Джакарте?» «Он собирается приземлиться где?» «На этом самом угнанном самолете!» «Салему бы травки попить! Чего он так нервничает-то?» Рид решает не давать этим крикам омрачить свою радость. «Ты у меня всегда был умненьким! И тебя надо встретить и вырвать из оцепления!» куда нагонят всех наших местных копов, если не национальную гвардию, косится рит на пилотов. В общем, через час. Аэропорт, куча полиции, перестрелка, возможность получить пару огнестрельных. Нормально? Отлично. И отключая телефон, Рид понимает, что вот это тоже ни хрена не нормально и ни хрена не отлично. Через каких-то несчастных 60 минут он окажется в городе, где не был уже три года. С радостью не появлялся бы еще лет 20, и где его знает каждая собака. Более того, где эта каждая собака хочет его убить. Вы запомните этот день. День, когда вы чуть не поймали капитана Джека Воробья. В следующий момент Ритм метко ни в кого не попадает и ныряет обратно за шасси самолета. «Залезай, блядь, в машину!» салим стреляет по охранникам, как по мишеням в тире, а потом прячется за черной пуленепробиваемой мини-вэн. «Ты лучше скажи, что ты здесь делаешь, а не ругайся попусту!» Не то чтобы прямо сейчас Рид против. Рид только «за». Он не собирается смотреть в зубы дареному коню. Но плюс один на вечеринку от Боргиса превращается в приведи всех, кого знаешь. А кого не знаешь, с теми познакомься и приведи. Просто какая-то команда спасения капитана Эйдена Рида из лап офицеров британского флота. Несмотря на церковную сутану, Салем не похож на того, кто будет тебя спасать. Смуглый, мрачный, маленький, словно школьник. Он стреляет по охране с таким выражением лица, будто с радостью сдал бы взрослым Рида прямо сейчас. И вряд ли это далеко от правды. «Как насчет поторопиться, идиот?» А это уже Зандли. Та самая маленькая женщина с большим дробовиком, сидящая метрах в двадцати по взлетно-посадочной полосе, спрятавшись за ярко-оранжевым автомобилем техобслуживания. Минивэн команды спасения стоит прямо между ними. Это уютное укрытие для Салима, который недовольно перезаряжается. Риду перезаряжаться нечем. У Вальтера магазин на десять патронов, из которых он успевает потратить все. Через переднее стекло минивена на него неотрывно смотрит бронзовое лицо нирманы обрамленное белоснежным апостольником, во взгляде которой так и читается «Как же тебе должно быть стыдно!» И даже не моргает мерзавка. До поры до времени Рид предпочитает игнорировать ее недовольство, тем более ему есть на что отвлечься. боргис Мелькая над толпой своей бритой макушкой, на пару со штурмовкой вносит разлад в стройные ряды местной охраны. А крошечный Салим расстреливает полицейских метко, как победитель соревнований по стрельбе на симуляторе зомби-апокалипсиса. И это все было бы похоже на сцену из крутого боевика, если бы не... «Что у тебя с прической, придурок?» Небрежно бросает Зандли, отточенным жестом засовывая новую обойму в свою обклеенную стикерами пушку и даже не оборачиваясь на Рида. Ее выкрашенные в неоново-оранжевой дреды — отличная мишень для стрельбы, но охране аэропорта это не помогает, а ее ни капли не беспокоит. Ты выглядишь еще отвратительнее, чем раньше. Она высовывается из укрытия, выпуская половину магазинов парня, пытавшегося напасть на боргиса со спины. Вот уж кому повезло с ангелом-хранителем. «Мы можем обсудить это не сейчас», настойчиво кричит ей Рит, пытаясь переорать по и чужие ругательства. «Стащил мамины бегуди из будуара, все равно не отстает Зандли». «Рит, быстро залезай, иначе я сам тебя пристрелю». салим отодвигает дверь минивена со своей стороны, и Юрка забирается внутрь. Только пола сутаны мелькнула. Команда спасения капитана Эйдена Рида из лап офицеров британского флота? Команда доведения капитана Эйдена Рида до самоубийства? Машина сдает назад, и это, похоже, очень хороший шанс. Рид накрывает голову руками, будто бы это поможет, сгибается в три погибели, это ни хрена не поможет, и бежит со всех ног, ему уже вообще ничего не поможет, пока не влетает на второй ряд минивэна. Внутри он растягивается на сиденьях лицом вверх, только ноги в открытую дверь торчат. А в это время в окно над головой с треском впечатываются пули. «Нермана, давай!» — командует салим Автомобиль резко трогается, и Рида сверху придавливает забравшиеся следом Зандли, выгибая ему колени в другую сторону. «Забирай боргиса и валим отсюда!» Кажется, Нермана кого-то сбивает. «Боже!» Вблизи эта ошибка парикмахера выглядит еще хуже. Пытаясь отдышаться, довольно улыбается Зандли. Рид взрослый человек, он не будет оправдываться. Эй, она отвлекает внимание от моего лица. Не оправдывается он, пытаясь выдернуть из-под нее свои ноги. Когда ты в бегах, это важно, ты в курсе, подружка? В ухмылке Зандли прячется ироничная «Ну-ну, дружок». салим занят перезарядкой беретты и своей малодушной ненавистью. Рид чувствует его тяжелый взгляд, продолжая плашмя лежать на сиденье. Машину пару раз швыряет, а град пуль по корпусу отбивает что-то среднее между музыкой с шоу «Бенни Хилла» и похоронным маршем. Для Рида это все равно передышка. Ему нужна пара секунд, чтобы рассмотреть обтянутый серым покрытием потолок и успокоиться. Он, конечно, не расслабится, пока в тачке не окажется Боргес, добивающий последнего, пока они не сбросят охрану с хвоста, пока Салим не перестанет на него смотреть, пока не смоются в безопасное место, пока он не пересечет Тихий океан в Плафине и окажется снова подальше отсюда. В общем, он, конечно, не расслабится. Боргес влетает на переднее сиденье на ходу, и машина резко прибавляет скорость. Это минивэн, в котором второй и третий ряды смотрят друг на друга, поэтому от малейших виражей Рид, Занли, Салем и еще какой-то пацан начинают лететь друг на друга. «Давай-давай, погнали!» Боргес хлопает себя по коленям, дергает Нерману за монашескую сутану, суетливо вертится и оборачивается. «Блин, круто! Как мы их!» «Прекрати вертеться, ты мешаешь», — угрожающе спокойно произносит «та» и жмет на газ так, что рит чуть не слетает в проход. Тогда-то он и решает сесть. салим поменяйся с Андреем местами. Я из-за его головы ничего не вижу», — говорит Нермана. А потом резко дает влево, и рит влетает головой в крепление ремня безопасности. «Самая стремительная монашка в Юго-Восточной Азии». Зандли падает на Рида, остальные на заднем сидении складываются в бутерброд, а Боргес снова хватает Нерману за локоть. И Нермане это явно не нравится. «Если ты не прекратишь, я вырежу тебе кадык!» А теперь еще и самая опасная монашка в Юго-Восточной Азии. Вообще, Нермана всегда отличалась спокойствием автора пособия по контролю над гневом, но никогда не брезговала насилием особенно в экстремальных ситуациях. И если петляние среди мелких самолетов и обслуживающей техники под аккомпанемент пуль — не экстремальная ситуация, то Рид решительно ничего не понимает в экстремальных ситуациях. «Андрей, сядь на место Салима», — я сказала, — гнет свою линию она, и спасибо ей большое за это. Рид с радостью посмотрит, как Салим и какой-то высокий пацан в Сутане поменяются местами на полной скорости, стараясь не спутаться в человеческую многоножку. «Ты мне загораживаешь обзор! Живее!» Машину сильно встряхивает, когда они заскакивают на бордюр, прокатываются по поваленной при въезде рабицы и выезжают на травяное покрытие. Метрах в ста от них дорога, ведущая в город, и это был бы путь на свободу, если бы не накрывшая их сирена. «Боже, ну нет!» Зандли звучит точь-в-точь, точь, как девушка, которой на свидание подарили черный пулемет «Бизон» вместо розового. «Твою мать, Рид!» салим недоволен вполне обоснованно. Звук полицейской сирены расстроит кого угодно, но Рид хочет оспорить свою фамилию в конце восклицания. «Это скорее «Твою мать-погоня» или «Твою мать-копы» или «Твою мать-полицейские форды»» А он здесь вообще не при делах. Нермана, сможешь оторваться? С вероятностью процентов в шестьдесят бормочет себе под нос та и выжимает из этой машины, кажется, больше, чем в нее закладывали производители. Пригородные тропики за окном смазываются в сплошную ярко-зеленую полосу. Но мой оклад этого не покрывает. Боргес, которого, кажется, наличие погони только радует, Хочет ударить ее кулаком по плечу, но в последний момент успевает опомниться и просто подбадривает. «У тебя все получится! Я в тебя верю!» «У меня все получится, если ты прекратишь размахивать руками!» — мрачно предупреждает она. «Салим, или ты нагибаешь Андрею голову, или вы пересаживаетесь!» «Последний раз говорю!» «Господи, просто отстань!» — орёт на нее Салим. «Андрей, опусти голову!» «Пак, салим может, лучше поменяемся местами? Вы же маленького роста, Нермании будет лучше видно». Рит от этого аж оборачивается, сомневаясь, не ослышался ли он. «Господи, он...» «Кто бы этот пацан вообще ни был, это сказал!» «Он правда это сказал!» «Проехался по росту Салема прямо в его присутствии!» «Восхитительная тяга к самоубийству просыпается в том третьем теле на заднем сиденье» незнакомом мальчишке лет двадцати от роду. Возмутительно арийской внешности в длинной сутане со сбившимся воротничком. На аэродроме Рид его не видел, значит, всю стрельбу он просидел здесь. салим тем временем тянется к шее забившегося в угол парня, но в этот момент машина снова виляет, и поднявшееся было Зандли валится назад на них, поэтому Салему остается только ее пихнуть. «А ну, дай я пролезу из-за душу этого засранца!» «Но вы не из-за меня такой, ма Ай! «Обожаю», — заявляет Рид, разворачиваясь уже целиком, чтобы не пропустить ни одного жеста из игры актеров в этом представлении. На секунду аж порадовался, что вернулся. «Если бы ты не вернулся», — начинает салим перелезая через Зандли — И, судя по шипению, случайно заезжая той локтем промеж рёбер. «Отвали, я случайно! Андрей, не пинай меня!» «Так вот, если бы ты не вер...» «Вы лезете, чтобы ударить меня! Почему я не должен защищаться?» «Андрей, заткнись!» Боргес становится коленями на кресло и, положив руки на спинку, хохочет. Зандли, закатывая глаза, выбирается из кучи малы. Нермана, угрожающе молчит. А когда Андрея таки сдвигают в сторону, становятся видны сияющие праздничными огнями крыши нескольких полицейских машин. «Андрей, прекрати брыкаться! Рид, придурок, прекрати ржать!» И тут, бросая взгляд на Рида, салим меняется в лице и перестает пинать белобрысого пацана. Пацан пользуется моментом, отодвигается как можно дальше и прижимается лицом к окну. «Что это?» Спрашивает отвлекшийся салим поднимая бровь. «Где?» Спрашивает Рид, поднимая бровь в ответ. «У тебя». «На голове». «Боже, только не снова!» Кажется, к концу первого дня пребывания здесь, если их всех не посадят, Рид набьет себе на лбу что-нибудь типа «Отвалите! Это мои волосы!» «Моя прическа!» Как маленькому отвечает Рид. «Желтый кружок в небе, солнышко!» Нермана только что подрезала машинку, а у Риды на голове — волосы, которые выглядят нормально. «Это вертолёт?» — неожиданно спрашивает пацан. «Это моя прическа!» — продолжает стоять на своём Рид. «Нет, правда, это вертолёт!» И парень тычет куда-то в небо, чуть ли не расплющивая носа стекло. Несколько секунд в машине царит тишина, и тогда становится понятно, что на самом деле... За пределами машины ни хрена не тихо. И дело не в свистящей под колесами дороги, ни в полицейской сирене и не в возмущенных сигналах подрезанных водителей, хотя все это создает мелодичную какофонию погони. Где-то вверху шелестят огромные лопасти и даже кто-то что-то вещает через громкоговоритель. «Это правда вертолет!» — восторженно восклицает Боргес. Рид оборачивается, чтобы ему подмигнуть. всё для тебя, обо «Рид, заткнись!» — говорит Нермана, окончательно превращая автомобиль в реактивное средство для группового суицида. Рид чувствует, как его вжимают в сиденье. «Это серьезно, твою мать!» А то он не в курсе. Все эти шутки призваны скрыть одну простую истину. «Они в дерьме!» Первую машину они меняют буквально через несколько минут. Нермана тормозит где-то у границы южных районов, они вылетают на улицу и бегут, отстреливаясь от тормозящих полицейских фордов. Где-то вверху шумит вертолёт, но Рид даже не поднимает голову, потому что знают, они в трущобах. У Салима как обычно, всё продумано, и они вереницей пробираются по узкой улочке к другой тачке. Пока он несётся вслед за всеми, В голове одно за другим всплывают воспоминания. Люмьеровская пленка вспыхивает в голове вместе со знакомыми ощущениями и голосами. Перестрелка в маленьком кинотеатре, пьяные музыкальные ночи в королеве Елизавете, труп белой девчонки на железнодорожных путях, темный силуэт католического креста на фоне закатного неба, поножовщина в джалан джаксе и влажное хлюпанье, с которым лезвие выходит из груди уличные торговцы в соломенных шляпах и ворох глазастых пластиковых браслетов по 6000 тысяч рупий, рис карри на площади Котатуа, смуглая проститутка в льняных шароварах с мягкими ладонями, церковные авто с дорогими кожаными сидениями, какофония пробки на узких улицах старого города, индийская еда, выжигающая глотку в забегаловке Большого Джи, открытая сигаретная пачка и... Прозрачная хрустящая упаковка кокаина на жертвеннике перед статуей Иисуса Христа. Нермана, рассеянно подкидывающая в руке гильзу, захламленная квартира в самой южной части Тхамрина с самой большой ванной, которая когда-либо была у Рида. Церковь, снова церковь. Нермана газует, едва Рид успевает захлопнуть дверцу. «Тойота Прадо», естественно, меньше минивена, но у нее стандартно большой для джипов багажник, который по принципу «в тесноте да не в обиде» можно укомплектовать двумя огромными мужиками. В результате Рит и Боргес оказываются отгорожены от остального салона задними сиденьями. «Нам нужно на припедан, командует Салем. Потом уточняет. «Боргес, верно?» Тот кивает, поудобнее устраивая задницу в огромном запасном колесе, будто в надувном круге среди бассейна. Только коктейля не хватает. Да, Лопес должен был оставить машину там. Ну, где перекресток, со съездом в парк. В большом таком складе со стройматериалами. А поточнее адреса нет, осведомляется салим таким мерзким голосом, что Риду, откидывающему грязные тряпки в дальний угол багажника, «Хочется бросить одно из них ему в затылок, чтобы не говорил с малышом Бо». Рост за метр восемьдесят, обхват бицухи под пятьдесят сантиметров таким тоном. «На этой улице половина зданий выглядит как склады», — цедит Нермана, выезжая на трассу. «Эй, у меня все схвачено! У меня есть скрин из гугл-карт!» — хмурит кустистые брови боргис достает из брюк телефон и протягивает его вперед. «Зандли, детка, передай, пожалуйста!» Рид несколько секунд сомневается, что им правда удастся оторваться. Полицейские машины уже без сирены вылетают следом с другого заезда, но потом половина из них сворачивает в сторону окраины, а шумящий где-то справа вертолет, наоборот, берет курс на центр. Зандли передает телефон с картой Салему, тот смотрит и кивает. «Меняем машину и едем в церковь». «Черт!» «Думаю, старику очень захочется поговорить с тобой, Рид». Он как раз возвращается». «Черт! Откуда возвращается?» — спрашивает Рид. «Не твое дело», — припечатывает Салим. «Молись, чтобы он тебя не пристрелил». «Или хотя бы не узнал», — прыскает Боргис. «Во-первых, молиться — это по вашей части, святой отец, а во-вторых, бо...» Рид оборачивается и строго на него смотрит. «У меня нормальная прическа». «Да я не об этом», — «Нормальная у тебя!» Он замолкает и смотрит несколько секунд, а потом скорбно признается. «Это ужасно, дружище! Прости, но это правда ужасно!» Зандли прыскает и оборачивается. На симпатичном черном личике написано вертикально и поперек огромными буквами «Я же говорила!» «Дорога до Препедана будет длинной!» Некоторое время они едут в относительной тишине, только Зандли шуршит оберткой от чего-то съестного. салим с Нерманой вполголоса обсуждают план действий, а белобрысый пацан, имя которого Рида волнует недостаточно, чтобы его запоминать, периодически задает вопросы в духе мама мама что это?», дергая Салема за рукав. В какой-то момент Нермана включает радио. И к другим новостям. Свадьба Гунтера Перкассы, сына политика Гема Пертиви, пройдет в резиденции семьи на озере Ситупатенганг. На празднование приглашены более 500 человек. Все желающие могут... «Что?» — спрашивает она, когда все начинают поглядывать на нее через зеркальце заднего вида. «Не смотрите на меня так! Я не могу ехать в тишине!» препедан концентрированная Джакарта. рит не чувствует ностальгического надрыва. «Этот город не то место, по которому можно скучать». Но, глядя на ржавый сайдинг маленьких домов, на разрисованные когда-то белые заборы, на граффити, которые перечеркивают другие граффити, настоящие по обочинам впритык друг дружке мопеды, Рит ощущает, как его накрывает узнаванием, хотя, возможно, он ни разу и не был именно в этой части препедана. Вся Джакарта выглядит именно так. Будто собранный из найденного под ногами мусора муравейник. «Тормози нам сюда!» салим тычет в правый край лобового стекла. Рид снова привстает. Точка назначения выделяется среди остальных домов высокой шиферной крышей и стенами, облицованными кусками гофрированного металла. Ни с чем не перепутаешь. «Это самая жалкая машина в моей жизни!» бурчит себе под нос Салем, когда какой-то мужик в рабочем комбинезоне быстро проводит их к очередной машине. Самая жалкая машина в жизни Салема оказывается очередным минивеном. На этот раз облезлым, с пробивающимся из-под охровой краски грязно-голубым цветом, с наклейками туристической фирмы и вмятиной там, где должна быть задняя левая фара. Нермана в своем монашеском облачении двумя пальцами тушит окурок, над чем-то смеется вместе с мужиком в комбинезоне, пожимает ему руку и бросает им. «Пора!» Пока они усаживаются, Рид по-джентльменски говорит Зандле «Дамы вперёд!» И в отместку за это она отдавливает ему ноги, пролезая в салон. До церкви, стоящей к юго-востоку на отшибе около получаса езды. За бортом сгущаются сумерки, копов на горизонте не наблюдается, ничто не предвещает беды. Но когда Минивен останавливается на светофоре, Салем говорит «А сейчас, Рид, нам нужно кое-что обсудить». На этот раз тот сидит на заднем ряду с Боргисом из Англи, а длинного пацана пересаживают на переднее сиденье. «Сейчас», — переспрашивает Рид, чуя подвох. Салим уточняет для непонятливых. «Сейчас, когда за нами точно уже никто не гонится». А потом раздается щелчок, и Рид замечает, что все имеющиеся в машине стволы направлены на него.